Глава 7. Разве есть во Вселенной что-нибудь прекраснее и надежнее, чем простая сложность паучьей сети? Шарлотта. Я закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Это было труднее, чем перекачивать энергию из силовой линии прямо в тело. Я нацелил палец для фокусировки, направив его в точку ярдах в пяти от меня. Сама идея получать энергию откуда-то издалека и управлять ею казалась мне невозможной, пока ААС не указал, что это то же самое, что и упражнение с зажиганием свечи, которым я уже овладел. Теперь это не казалось невозможным, всего лишь трудным. Я уверенно сузил свою сосредоточенность и увидел перед своим мысленным взором, как в назначенной точке появился поблескивающий голубой свет». Не нарушая сосредоточенности, я провел пальцем над головой медленную дугу, прожигая в воздухе пылающий голубой след. Когда свечение коснулось земли, или место, где, как я чувствовал, должна быть земля, я снова провел пальцем, ведя свет по второй дуге защитной пентаграммы. Мне пришло в голову, что нынешняя процедура в чем-то похожа на построение обычной плоской пентаграммы, которую Гаркин использовал у нас в хижине. Единственная разница заключалась в том, что вместо рисования на полу я прожигал пентаграмму в воздухе, а узлы ее загибались вниз, доставая до земли. Это был не контур, а скорее зонтик. Другое важное отличие, подумал я, продолжая работу, состоит в том, что пентаграмму создаю я. Я, Скиф. То, за чем я некогда с трепетом наблюдал, теперь выполнял сам как заурядное дело — Я коснулся светом земли в начальной точке, завершая пентаграмму. Тихо радуясь, я с минуту постоял с закрытыми глазами, изучая поставленные перед моим мысленным взором светящиеся голубые линии. «Восхитительно, малыш!» — прозвучал голос Ааза. «А теперь что ты скажешь насчет того, чтобы малость притушить ее, прежде чем мы привлечем всех крестьян и охотников на демонов в этой стране?» Удивившись, я открыл глаза — Пентаграмма по-прежнему оставалась тут, невообразимая у меня в голове, а действительно светящаяся в воздухе. Ее холодное голубое сияние придавало зрелищу сверхъестественное освещение, отодвигая тепло нашего костерка. «Извини, Аас, я быстро ослабил контроль над энергией и смотрел, как линии пентаграммы растаяли до невидимости. Они по-прежнему оставались тут». Я чувствовал их присутствие в ночном воздухе надо мной. Однако теперь их нельзя было увидеть обычным зрением. Больше для удовольствия, чем от недостатка уверенности, я снова закрыл глаза и посмотрел на линии. Они пылали там, в мерцающей красоте, прохладные, успокаивающие своим присутствием, противодействующие нетерпению красно-золотого силового копья, упрямо показывающего завтрашний путь». Садись, малыш, и приканчивай свою ящероптицу. Собственно, мы уже выбрались из леса, но, несмотря на близость дороги, дичь все еще водилась в изобилии и легко становилась жертвой моих селков. Ас по-прежнему отказывался присоединиться ко мне за едой, настаивая, что в этом измерении стоило употреблять только спиртное. Но я обедал часто и по-королевски. Знаешь, малыш, сказал он, отрываясь от своей бесконечной заточки меча, «Ты действительно весьма хорошо продвигаешься в своих занятиях». «Что ты имеешь в виду?» — промямлил я, обсасывая кость и надеясь, что он разовьет сказанное. «Ты стал намного увереннее со своей магией. Однако тебе надо лучше следить за своим контролем. У тебя в этой пентаграмме достаточно энергии, чтобы изжарить все, что на нее наткнется. Я еще немного беспокоюсь из-за убийц. Расслабься, малыш». Прошло уже три дня с тех пор, как мы оставили Квигли в засаде. Даже если он их не остановил, им теперь нас никогда не догнать. — Я действительно вызвал такую большую мощь? — спросил я, ожидая похвалы. — Если ты не участвуешь в магической битве, защитные экраны применяются только как предупреждающий сигнал. Если вкладывать в них слишком много энергии, это может дать два потенциально вредных побочных эффекта Во-первых, ты можешь привлечь к себе ненужное внимание, тряхнув или спалив наткнувшись на экран невинного прохожего Во-вторых, если до него действительно доберется магический противник, экран его, вероятно, не остановит, а просто укажет на то, что у него имеется в этом районе потенциально опасный враг я думал что если могу вызвать много энергии то это хорошо слушай малыш это не игра ты здесь затрагиваешь очень мощные силы идея в том чтобы усилить твой контроль а не посмотреть много ли энергии ты можешь высвободить если ты станешь экспериментировать слишком беззаботно то дело может кончиться тем что ты окажешься беспомощным когда наступит действительно критический момент о Но отозвался я довольно скептически. «В самом деле, малыш, ты должен это усвоить. Позволь мне привести пример. Представь себе на минуту, что ты солдат, и тебе поручено охранять перевал. Твои начальники поставили тебя на пост и дали кучу десятифунтовых камней. Все, что требуется делать, это следить, не приближается ли кто-нибудь, если да, то сбросить им на головы камушки. Ты следишь за моей мыслью? «Да». «Прекрасно. Итак, дежурство — это долгое и скучное, и у тебя много времени для размышлений. Ты очень гордишься своей мускулатурой и решаешь, что для тебя немного оскорбительно иметь дело только с десятифунтовыми камнями. Двадцатифунтовые были бы эффективнее, ты думаешь, что сможешь справиться с ними столь же легко, как и с десятифунтовыми. Логично?» Я неуверенно кивнул, все еще не понимая, куда он клонит. «Просто, чтобы доказать это самому себе, ты прикидываешь на вес двадцатифунтовый камень, и так и есть, ты можешь с ним управиться. Затем тебе приходит в голову, что если ты можешь управиться с двадцатифунтовыми, фунтовыми то, вероятно, тебе под силу и 40-фунтовые, или даже пятидесятифунтовые. Поэтому ты пробуешь, и тут-то все и происходит». Он так распалился что я не чувствовал необходимости откликаться. «Ты роняешь камень себе на ноги или растягиваешь связки, или валишься с ног от теплового удара, или происходит что-нибудь еще в этом роде. И где же тогда ты оказываешься?» Он навел на меня обвиняющий перст. «Враг марширует через перевал, который тебе положено охранять, а ты не можешь поднять даже первоначального десятифунтового камня, чтобы остановить его». И все потому, что ты предавался ненужному испытанию идиотской мускульной силы». Речь ААЗа произвела на меня впечатление, и прежде чем ответить, я серьезно поразмыслил над этим делом. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, ААЗ, но в твоем примере есть один изъян – ключевое слово «ненужному» а в моем случае речь идет не о куче десятифунтовых камней, которые вполне годятся для поставленной задачи. У меня пригоршня гравия. Я пытаюсь отобрать достаточно большой камень, способный нанести настоящий вред. «Верно», — отпарировал Ас. — «но факт остается фактом. Если ты перенапряжешься, то будешь не в состоянии воспользоваться даже тем, что имеешь. Пойми». Гравий тоже может оказаться вполне эффективным, если применить его в подходящий момент. Не нужно недооценивать то, что у тебя есть, или то, что ты делаешь. Непосредственно сейчас ты держишь копье-указатель, поддерживаешь защитный экран и сохраняешь в целости мою личину». «Делать такое одновременно – это много для человека с твоими способностями. Если сейчас что-нибудь случится, что ты бросишь в первую очередь?» «М -м -м -м. слишком поздно. Мы уже убиты. У тебя не будет времени размышлять об энергетических проблемах. Вот почему ты всегда должен иметь что-то про запас, чтобы отреагировать на непредвиденную ситуацию, не дожидаясь пока освободится энергия от других дел. Теперь ты понимаешь?» — По-моему, да, ас, — неуверенно ответил я. — Я немного устал. — Ну, подумай об этом, это важно. Пока что отоспись и постарайся накопить запас энергии. Между прочим, брось пока копье-указатель. Ты можешь утром вызвать его опять. Держать его сейчас — это просто недопустимый расход энергии. — Ладно, ас, а как насчет твоей личины? — «Лучше сохрани ее. Для тебя это будет хорошей практикой. Поддерживать во сне ее и защитный экран». И коли речь зашла о сне... Правильно, Ас. Я закутался для тепла в доставшийся мне плащ убийцы и свернулся калачиком. Несмотря на свою грубоватую манеру, Ас настаивал, чтобы я получал достаточно пищи и хорошо высыпался. Сон, однако, не приходил. Я понял, что меня все еще беспокоит сказанное ААЗом насчет экрана. ААЗ? Да, малыш. Как, по-твоему, мои силы сейчас достаточно велики, чтобы выступить против дьяволов? Каких дьяволов? Тех убийц, которые идут по нашему следу. Сколько раз я тебе говорил, малыш, это не дьяволы, это бесы. А какая разница? Я же рассказывал тебе, бесы? с бесера, а деволы с девы, — закончил я за него. Но что это означает? Я имею в виду, у них различные силы или что-то еще? — Лучше поверь мне на слово, малыш, — фыркнул аас Деволы относятся к числу самых подлых тварей во всех измерениях, и с ними лучше не сталкиваться. Этих типов боятся и уважают больше, чем кого бы то ни было. Они — воины, наемники, — Ас покачал головой хуже, — ответил он, — они торговцы. Торговцы? Не фыркой малыш. Может быть, торговцы, выражение для них слишком мягкое. Пожалуй, ближе будет торгаши высшей пробы. Расскажи мне про них, Ас. Я никогда не был силен в истории, но, насколько могу судить, некогда все измерение девы... Пережило экономический крах. Какая-то напасть поразила и сушу, и воду. Рыба не могла жить в океанах, растения не могли расти на земле. Те растения, что прорастали, были искаженными, изменившимися, ядовитыми для животных. Измерение было больше не в состоянии обеспечивать жизнь своим гражданам. Я лежал, глядя на звезды, пока Аас продолжал свой рассказ». Путешествия по измерениям, некогда легкомысленное времяпрепровождение, стали ключом к выживанию. Многие покинули Деву, эмигрировав поодиночке или группами. Их рассказы о своей бесплодной несчастной родине послужили первоосновой представлений многих религиозных групп о загробном мире для грешных душ. Однако те, кто остался, решили использовать способность путешествовать по измерениям для покупки и продажи диковин. Они утвердились в качестве торговцев, что привычно в одном измерении, часто является редкостью в другом. По мере роста этой практики они стали богатыми и могущественными, а заодно самыми прожженными торгашами во всех измерениях. Их умение торговать передавалось из поколения в поколение и отшлифовалось до такой степени, что теперь они не знают равных. Они рассеялись по измерениям, и лишь время от времени возвращаются на Деву посетить базар. «Базар?» — переспросил я. «Никто не сможет за одну жизнь побывать во всех измерениях. Базар на Деве — это место, где девалы встречаются для торговли друг с другом. Оказавшемуся там гостю из другого измерения будет затруднительно не потерять слишком много, не говоря уже о том, чтобы остаться при своем». Говорят, если ты заключил сделку с дьяволом, то поступишь мудро, пересчитав после этого свои пальцы, потом руки и ноги, а потом родственников. Картина ясна. А что насчет бесов? Бесов. Ас произнес это слово так, словно оно имело дурной привкус. Бесы во всех отношениях сильно уступают дьяволам. Как так? А они дешевые имитаторы. Их измерение бесер расположено поблизости от девы, и дьяволы так часто торговали с ними, что чуть не довели их до банкротства своими неотразимыми честными сделками. Чтобы держаться на плаву, бесы принялись подражать девалам, пытаясь толкать диковинки по разным измерениям. Необразованному они могут показаться умными и могущественными Фактически они стараются при случае сойти за дьяволов Однако по сравнению с мэтрами Они выпиюще некомпетентны Он замолк Я поразмыслил над его словами И они побудили меня к новому вопросу Скажи-ка, Аас Да, малыш А из какого измерения происходишь ты? С Извра Тогда получается, что ты... «Извращенец?» «Нет! Тогда получается, что я изверг. А теперь заткнись!» Я счел, что он хочет, чтобы я спал, и несколько минут хранил молчание. Мне требовалось, однако, задать еще один вопрос, дабы обеспечить себе хоть какой-то сон. «Ас!» «Лежи спокойно, малыш!» «А здесь какое измерение?» «М? -м? Это пент, малыш!» А теперь говорю тебе в последний раз заткнись наконец. Кто же выходит тогда я, Ас. Ответа не было. Ас. Я перекатился на бок, чтобы посмотреть на него. Он вглядывался в темноту и к чему-то внимательно, очень внимательно прислушивался. Что такое? По-моему, у нас появилась компания, малыш. Словно в ответ на его слова Я почувствовал дрожь в защитном экране, когда что-то прошло сквозь него. Я вскочил на ноги, и тут на краю светового круга от костра появились две фигуры. Свет от костра был неярким, но достаточным, чтобы разглядеть на обеих этих фигурах плащи убийц. К тому же эти плащи с надвинутыми капюшонами были вывернуты золотой стороной наружу.